Это я вам обещаю, вашего Высочество. Александра Васильевна Броницкая в девичестве Скавронская получила письмо от сестры. «Любовь моя ненаглядная», — писала Катя. «С последней почтой не пришло от тебя известий. Стало быть, тебя мучают вопросы». «Странная логика», — подумала Александра. «Отвечаю». Головкин по-прежнему боится даже платья коснуться. Мысль о женитьбе на тебе, душа моя, не позволяет. Трудный выбор для русского мужчины — девственная вдова или замужняя дева. А был ли у тебя когда-нибудь рыжий? Александра опустила руку с письмом, мгновенно представив, Интонацию, с какой Екатерина, задает последний вопрос. Она ехидна. Давно не виделись. Вот и мимо стреляет. Мимо. Александра и Гетмана в жизни не ревновала. Куда уж рыжего. Притом еще к кому. Ну, все равно неприятно. Потемкинские игры втроём с племянницами имели, конечно, много последствий, но среди них одно весьма неожиданное — Александра Васильевна имела привычку размышлять о себе в третьем лице. С другой стороны, писать письма стало одним из немногих и любимых Катиных удовольствий, все-таки письмо — это тоже кто-то третий. Гаврила Романович Державин, получив однажды Катино письмо, тяжело задумался, а потом записал в дневнике. Виктория Васильевна с Ковронской, шустрый лисёнок темперамента, дремлет так глубоко, что извлечь его из норы на свет способен только робкий фокстерьер эпистолы. Повертел в пальцах перо. Красиво. Только от чего же фокстерьер робкий? Туманно подумал Державин. Папа по-прежнему говорит глупости, читала дальше Александра — А как Григорий Саныч? — Что как? — раздраженно подумала она по ходу чтения. — Как поживает или как у Григория Саныча насчет глупостей? — Святыню не трогаю, — писала дальше младшая сестра, — а поклон передай. Знаю, что не передашь, но это тебя не спасет, когда приеду, да и меня не спасет. «Пока ты еще приедешь», — подумала Александра, и снова опустила руку. «Вот дрянь! И как же хочется ей по заднице, по голой, по такой голенькой попке!» Александра протяжно вздохнула и посмотрела за окном. «Погоды в Питере стояли вызывающие, не то что в Гатчину ехать, а жить под этим свинским небом не хочется», — думала она. «Гетман просил перед смертью пожить за него вдвое». А как ты вдвое поживешь, когда один с турками воюет, Потемкин, другой с Катькой в Неаполе, Рыжий? Дом как склеп. А в Гатчине Павел Петрович вопросы странные задает. Ты почему любишь Потемкина, когда я его ненавижу? Я люблю вас обоих, — просто отвечал Александр. Что-то я этого не чувствую, — многозначительно говорил Павел Петрович. — И прямо не предложит, — думала Александра. — Давно бы уж. А так поди разбери. Она вздохнула, отошла от окна и снова принялась за письмо. Вот еще новость писала Катя. — Рыцарь какое письмо привезет? Попала муха в мед, но припоручаю тебе и на том прощаюсь. Поклоны никому не передаю, потому что сама передашь, «Надо ж тебе с ними о чем-нибудь говорить. Своя Катя!» Александра отложила письмо. «Своя Катя — это точно ничья». Александра Васильевна нежно любила младшую сестру, когда сестра была вблизи, при этом вдали от Потемкина. В любом другом сочетании Катя ее бессила. После смерти мужа Александра из приличия затворилось было в белой церкви пожить вдовой помещицей, но Потемкин не дал и недели передышки. — Я тебе покажу траур! — закричал князь, едва приехал. — Тебе к саверии перед смертью что велел? Я тебе на похоронах ведь уже вставил? — Да он ничего такого! — Но опустим пока завесу, добавим только, промотав кассу Польской конфедерации и половину состояния жены, ту, что под Херсоном, Гетман Броницкий был в 1788 году убит на дуэли Казановой, возвращавшемся из России. Это странно. Моты обыкновенные живут гораздо дольше рачительных провидцев.